Глава 5 В осином гнезде. Среди зимы 1460 года, в первых числах января, великий князь Василий Васильевич послал гонцов в Новгород с вестью, что он едет в вотчину свою миром, дабы поклониться древним святыням новгородским. Выехал он вместе с сыновьями своими Юрием и Андреем, с дьяком Бедой и Васюком. Ехали они все в большом воске, окруженные лучшими конниками во главе с любимым воеводой государя Федором Васильевичем Басенком. Ехали, не торопясь, оставляя в разных местах небольшие дозоры и вестников, как это было намечено князем Юрием вместе с Иваном. Все же 20 января они были уж у Новгорода. «А скажи, Василь Сидорович, — обратился князь Василий к беде, как, по-твоему?» «Всем осинам гнезде гудеть ныне будут?» «Гуденье их все тоже, государь», — ответил Дьяк. «Вся господа их к Литве и Польше гнет, под круля польского хотят. Особливо ж зло на Москву мыслит из бояр Борецкие, Селезнева, Сухащева, Арзубьевы, Своеземцевы. У Своеземцевых-то А о их имени весь Вашский уезд вотчина. «Ну а как житии люди?» — перебил Дьяка Василий Васильевич. «Купцы как?» «Житии, государи туды, и суды. Пошло это более с господой, а то и не все. Примечание. Пошлые купцы наиболее богатые, платящие большую пошлину». Конец примечания. «А владыка?» «Ну, сам государь знаешь. По церковному-то за Москву он. Ну, мерзит ему латынство, а все ж новгородец он. Вотчин же у него и казны поболее будет, чем у своеземцовых-то и всех прочих». Свой полк из латников имеет. Только я мыслью, ежели добра его не зорить. Да, молвил Василий Васильевич, обращаясь к Юрию, прав наш Иванта. Есть трещина у нового города. Пора град Крамольный посеять трещине на поле разорвать и под свою руку взять. Василий Васильевич помолчал и задумавшись потом молвил: Да, в гнездо едем. Токмо на страх их надеюсь. Иван-то в Москве, они Ивана боятся, да и митрополит с ним. Сие страшно для владыки Новгородского. Но все же в гневе своем и злобе безумными люди бывают, против разума идут. Ну, да поглядим, как нас встречать будут. Передовые наши чаю у владыки уж сей часец. Где мы теперь? — У Юрьева монастыря, государь, — ответил диак. — Я с мыслью к владыке нам ехать. Звон колокольный заглушил слова его, а возок остановился. Подскакал к нему воевода Федор Васильевич со стражей своей и, поздоровавшись громко, сказал: "Игумен с братьями встречает тебя, государь. Владыка Гонцов ему из своей тысячи пригнал", сказал игумента. Василий Васильевич ничего не ответил, только усмехнулся и с помощью Васюка и Юрия вышел из возка. Отслушал он молебен и после окропления святой водой пожертвовал монастырю крест на престольный серебряный. После этого княжий поезд во главе с конниками двинулся к Софийской стороне Новгорода по льду озера Мячина, монастырской зимней дорогой. — Государь, — сказал Юрий, — мы с Федором Васильевичем наперво окрестность оглядим, — как сказывает Иван. — А затем круг нашего постоя так конников своих расставим, дабы в раз можно было во всякое время поднять их всех. Добрый, добрый сынок, отозвался Василий Васильевич. Только вот где там на постой нам стать? Как ты мыслишь, Василий Сидорович? Я мыслю, государь, почтительно ответил дьяк, — что Владыка Новгородский встретит тебя у Софии с господой вместе. Обед будет во Владычной палате, где думает Дому Совет Господ. Примечание: Владычная или престольная палата позднее известная под именем Грановитой. Конец примечания. Вельми дивна сия палата, потолок у ней каменный, из четырех сводов, которые на столб каменный в середине палаты опираются, а все они красно расписаны. Но главное сие, — перебил дьяка князь Юрий, — ты скажи, где нам постоим стать лучше, дабы вреда нам сотворить не могли. Мыслю, — продолжал дьяк, — наиболее добры для сего на владычном дворе никитские хоромы каменные в два яруса али Великий Терем с часами, али еще иные хоромы возле собора Святой Софии. Звон колоколов справа и слева заглушил разговоры. Поезд великого князя, проехав Людин конец и проездные ворота Спасской башни, теперь двигался уж по южной княжей половине Кремля. — Едем мы, государь! — кричал в ухо Василий Васильевичу «Дьяк, беда. Едем промеж церквей Покрова причистые и Андрея Стратилата. В этот миг покатился вдруг такой могучий гул, густой и низкий, как будто рев громовый, а сквозь гул этот, словно смех серебряный, словно жаворонки, звенели радостным перезвоном малые колокольцы. Умилился Василий Васильевич от красоты такой и, сняв шапку, истово перекрестился. «Гласы райские!» — воскликнул он. «Истина — гласы Божьи!» «По песку пле едем, государь!» — продолжал кричать ему дьяк к Звоннице Соборной подъезжаем, а толь свернем влево к Святой Софии и к Владычному двору. Примечание Пискупля. Улица, искаженная Епископская. Главная улица Новгородского Кремля. Конец примечания. Когда князь Юрий помогал отцу выходить из воска у южной золотой паперти Святой Софии, Перед Васильевскими вратами, горевшими и сверкавшими золотой насечкой русской златокузнецкой работы, новгородский архиепископ Иона и Клир его в парчевых ризах, останавливаясь на ступенях паперти, запели молитвы. Потом, продолжая петь, двинулись все в знаменитые по всей Руси храм, через Васильевские дивные врата, мимо шести надгробий, над могилами похороненных здесь архиепископов новгородских, У стены, противоположной входу, перед старинной иконой Корсунской Божьей Матери, владыка отслужил молебен и, благословив великого князя, спросил почтительно, «Поздорово ли ехал ты, государь?» «По благости Божией здоров», — приветливо ответил Василий Васильевич. И добавил, «Здесь же усладил я душу свою райскими звонами соборной звонницы». И скорблю токма, что лишен радости очами зрете великолепие храма сего. По предложению владыки, государь со всеми своими спутниками прошел в предел Рождества Богородицы и приложился к мощам новгородского князя Мстислава Храброго, а подаркой пределы этого к мощам Никиты, епископа новгородского. Князь Юрий, изумленный красотой и богатством собора, склонился к отцу и молвил «Вот Ивану бы все сие видеть!» «Увидит! Бог даст, все увидит!» — тихо ответил Василий Васильевич. Из храма, взяв под руку великого князя, повел его к выходу сам архиепископ Иона через западные Сектунские ворота. Эти врата из сорока трех бронзовых пластин с литыми изображениями событий Святого Писания были не менее изумительны, чем золотые у Южной Паперти. Были они взяты новгородцами из разрушенной ими шведской крепости Сектуны в 1187 году. Слушая эти объяснения владыки, воевода Басенок шепнул Юрию: «Нынешь зажирели они для рати это». А сей часец государь громко заговорил архиепископ: «Молю тебя и всех, кто с тобой, вкусить трапезы нашей в престольной палате». Выйдя на паперть через западные врата, и увидев на площади бояр в богатых одеждах, многих вящих людей новгородских и человек пятьдесят латников в полном вооружении, Юрий и Босенок невольно переглянулись. Заметив это, Дьяк Беда молвил им в полголоса, «Сии воины — почетная стража из владычного полка, а мужи сии в дорогих шубах с золотом и в золотых поясах с самоцветами, сама...» «Господа Новгородская, бояре Борецкие, Селезневы, Арзубьевы и прочие». Дьяк пригнулся к уху Юрия и добавил шепотом «Волки все в овечьих шкурах!». После торжественного обеда у архиепископа Василий Васильевич, разместившись в покоях Никитских каменных хором, наиболее удобных, по мнению Бастенка и Дьяков, позвал всех близких к себе в опочивальню думу думать. Встревожен был великий князь. На трапезе в престольной палате много слышал он ласкательств разных, но ухо его, как у всех слепцов, к голосу человеческому чуткое, за льстивыми словами многое такое услышало, что ухо зрячего не всегда услышит. «Голоса-то у них, — молвил он собравшимся, — больно неверные. В словах правда и верность, а в голосах-то лжа и воровство чуется. Как у нас Юрий со стражей?» — И как ты, Федор Васильевич, о осем мыслишь? — Яс, государь, с нашей стражей и конниками от полка Федора Васильевича с тобой буду. В хоромах для всех своих воев добрые места нашел. Можем хаш в осаде сидеть, хаш на пролом идти. — Яс же, государь, — добавил воевода-босенок, — с полком своим внизу великого терема в разных местах стал, а с полсотни в черной избе поставил, что между сих хором и теремом посередке стоит. А причта вот тайну стражу, где надобно выставил, скрытно от глаз. Никто бе, государь, ни ко мне мышь без моего ведома не пройдет. — К Ивану бы весточку, — сказал Василий Васильевич. — Яз послал государь Гонцов свистями к Ивану, — быстро молвил Юрий, — о всем, что от дьяков наших ведаю. — я, продолжал Басенов, — наказал всем дозорам нашим, которые по дороге мы оставляли, дабы они один за другим к Нову городу спешили, к местам им указанным. Василий Васильевич ободрился. — Главное то, чтобы Иван все вовремя ведал, — сказал он уже спокойнее, и, обратясь к дьяку Бородатому, спросил. — Жду от тебя, Стефан Тимофеевич, что ты о здешних деяниях скажешь? — Воровство, — замышляет господа, — медленно и степенно ответил дьяк. «Давно за всем гляжу, княже мой. Прав, молодой государь ты Иван Васильевич!» Сказывал мне князь Юрий, как он проведет, что за новгородской спиной кроль польский и папа римский стоят. «Некуда ныне, государь господи, податься, а как к королю польскому. Все люди житие и молодшие, все против господы. Нет в новом городе миру совсем. Бой идет повсеместно, меж меньших и больших» черных людей с боярами и жить ими людьми, а у всех у них вместе против господы. Дьяк задумался и смолк, хотел общий смысл всего высказать, да трудно ему это было, и, махнув рукой, воскликнул «Одно мне ведомо! Ненавидит господа Москву и боится пуща огня, и со злобы своей может содеять многое и против разума». «Ничто, ничто!» — воскликнул воевода Босенок. Будем на страже денно и ночно. Василий Васильевич молчал, но Степан Тимофеевич, не боясь гнева его, спросил: "По что государь приехал сюда миром, токмо со стражей без войска? Яз бы по зову твоему немедля в Москву пригнал и все тебе поведал." Великий князь сдвинул брови: "По что, молвил он? Зреть я не могу, но все слышу и разумею. Ступайте, яз отдохну с пути." «Будут же вести от Ивана, побудите меня сей же час!» Услышав, что все поднимаются с мест своих, Василий Васильевич неожиданно ласково добавил «Ты, Степан Тимофеевич, в тех концах трудись, где есть у тебя, как ранее ты сказывал, мужики твердые и разумные. Вызнай у них все и замолви, что сам знаешь, не мне тебя учить. Государь!» — горячо откликнулся бородатый. «Есть у меня вельми верные мужики!» Среди черных людей почитай во всех концах новгородских, а жить их некое, что и к господе вхоже, покоен будь. На другой день радостно стало в княжих покоях. С утра еще вести пришли от Ивана о посылке многих конных полков к Новгороду. Успокоился совсем великий князь и весело шутил за обедом с сыновьями и воеводой своим Федором Васильевичем. Ныне у нас будет столь войска, смеясь, отвечал отцу Юрий, что не только против нового города хватит, а еще и немцев поганых за их ругание наказать сможем. Только мы все сие нужно так справить, молвил Василь Васильевич. Да бы никто не ведал. А если кто и проведает, сказывать, что на немцев идем, пскову на помощь. Ведомо всем, что у псковичей от самого начала зимы распри и рати идут с немцами. «Истина, государь!» — согласился воевода. «Но я смыслю, что несть беды великой, ежели новгородцы и о войске сведают. Смирнее будут они с собаки, хвостом почнут вилять». Вдруг смолкли все и насторожились. За рекой часто и тревожно загудел колокол, словно забили набат при пожаре. «Вечевой звонят!» — крикнул Василий Васильевич. «Вскочили из-за стола Юрий и воевода Басенок». Государь, — сказал Юрий, — мы с Федором Васильевичем к воям своим поспешим. Ты же спокоен будь, все нарядим, как решено было. Вестников, скорее, сынок, Вестников. Вестников, — государь, — вмешался босенок, — сей же часец пошлю встречать полкам московским, а своих всех дозорных, которые близ Новгорода, сюда перегоню. Воеводы ушли, а великий князь с сыном Андреем, продолжали трапезу молча, слушая, как громче все чаще звонит и звонит вечевой колокол. Когда же совсем уж пообедали и перестал гудеть тревожный колокол, двор владычный заполнился вдруг шумом и криком толпы. «Эх, наказал меня Господь!» — воскликнул великий князь и, обратясь к сыну, горестно добавил, «Ежели бы зрете мне, как ранее!» Сел бы я сам на коня, и саблей бился бы с ворогом. Зло раньше бился я с татарами. Нынеш я купленник, сижу и жду, что без меня надо мной садеют. Шумнее и шумней на владычном дворе. Время же тянется, будто не часы проходят, а целые месяцы. Истомился Василий Васильевич от неизвестности. «Васюк!» — кричит он. «Васюк, что там деется? Где Юрий? Где Федор Васильевич?» — Неведомо мне, государь, — отвечает печальный Васюк. — Только народу-то страсть сколь много на владычном дворе, а наших воев не вижу. Но вот быстро входит Юрий с двумя воинами. Он спокоен и сдержан. — Государь, — говорит он, — привел я с тобе двух воев, они вестниками будут. Отсылай ко мне, они ведают, где я буду. Я же тобе буду присылать своих вестников для ради твоих приказов. «А что, сыне, на владычном дворе деется?» «Свеча прибежал народ. Токмо те, кто за господу стоят. Господа же, сказывают, в грановитой палате на думу совралась, а потом на вече все пойдут. А есть тут на дворе-то, владычном, черные люди?» «Нет черных. Житей есть, а и то мало. Больше тут слуг боярских, да всяких. Наши живое все на местах, а стрелы, копья и сабли у них наготове». Бают они, что черные-то люди у вечевой башни стоят. Проведали, что мы в новом городе, и где стоим, ведают. По что ж черные люди сюда не идут? Бают архиепископа там ждут. Господа ж его к себе в престольную вызвала, дабы вместе к народу вече идти. «Где ж дияки наши?» — воскликнул с тоской Василий Васильевич. «Где ж бородатый и беда?» В покое вбежал дияк бородатый. — Будь здрав, государь, — заговорил он, отдуваясь. — Во и все нам обернулось. Уф, на силу пробился сквозь толпу -то. Встретил я с пошлого купца Еремила Русанова, сына Микитова. — Знаешь ты его, государь, он мужик разумный. Так вот келейник владыки ему сказывал. — Собралась где господа в Грановитой и совещалась, дабы убить тебя и детей твоих, государь. «Псы поганые!» — воскликнул в гневе Василий Васильевич. «Потом вы мне своими головами заплатите, когда время придет». «Став же против у них!» — продолжал бородатый. «Архиепископ Иона возопилом в гневе. О, безумные люди! Аще великого князя убьете, что приобрящете. Токма большую язву новому городу доспеете. Великий князь Иван сам пойдет тогда и повоюет все вотчина наши». Иван-то токмо и глядит с Москвы, как ястреб наград наш. Тут, как вскочит старый посадник, Акин Ф. Сидорович, как закричит истошно. Глядит он, видал я, как глядит. Он, как сам сатана, глядит. Не тревожьте, князя Василия, не тревожьте. С васильем то жить нам, а от Ивана гибель, всем нам гибель. Сполошил всех криком своим, а сам без сил на скамью повалился. Ну, смутились тут злодеи окаянные, стали мысли свои от злотворения отвращать. Хотел было Василий Васильевич что-то сказать, да в этот миг загудел, зазвонил опять вечевой колокол, и на владычном дворе снова крик, и шум пошел великий. Заволновались все, а Юрий крикнул «Будьте все тут спокойны, а я с квоем своим иду». «Ежели босенок до стрига сотнями пять тысяч их разбили», то у нас тут более полка воев. А прежде того, всяк час дозоры подходят и гонят денные и ночно с Москвы конные полки нам на помощь. «Стой, стой, княже, Юрий Васильевич!» — остановил его диак. «Не все я споведал. В колокол посадские черные люди звонят. Сие есть знамение, дабы всем идти им к Святой Софии, поддержать архиепископа против господы». «Спаси Бог тебя, Степан Тимофеевич», — сказал Василий Васильевич, протягивая руку Диаку Бородатому, Добрый породел ты для государей своих». Января 22-го, в день рождения великого князя Ивана Васильевича, Псковская вече, узнав о приезде Василия Васильевича, спешно выслала послов своих в Новгород. Сильно в это время теснили псковичей ливонские рыцари с запада и северо запада пустошили и грабили их земли. Послы псковские прибыли рано утром 24 января, и после утренних часов пришли к великому князю в Никитские хоромы с малой, но верной стражей, ну как обычно купцы ездят, перевозя дорогие товары. Василь Васильевич, с сыновьями своими встав из-за стола и выйдя в передний покой, совещался с со своеводой да и диаками. Он был теперь твердо уверен в силе своей, Князь Стрига-Оболенский подходил уж к Новгороду, и новгородцы об этом знали, стали еще ласковей. Василий же Васильевич и все, кто с ним был, о недавнем заговоре молчали, будто о нем и не подозревали. «Государь», — сказал бородатый, — «утресь, как только мы врата отворили, послы псковские в град въехали, мыслю с часа на час кто бе будут, как прихажешь с ними быть, принимать» немедленно ответил великий князь. — Пусть новгородцы ведают, что мы не токмо, как они, берем, а и подмогу даем. После беседы с ними я на трапезу их позову. — Васюк, прикажи там все слугам нашим. — Сколько же их всех может быть? — Не более десяти, — ответил бородатый. — Посадники да бояре по одному с конца. Концов же в Опскове шесть. — А яз, государь, — молвил воевода босенок, — Прикажу стражу и слуг посольских у себя в полку накормить и напоить добре.